И в жизни любовь и смерть по плану. Достоевский, как уже говорилось, человек страсти, порывов. В его жизни было немало странных, внезапных поступков. А у Солженицына всё заранее обдумано, взвешено, всё спланировано наперёд. Почти всегда его жизнь это сеть замыслов, расчётов, ходов. Рассказывая о себе, он то и дело отмечает: "Мой план был такой". У меня зародился новый план. Этот планчик застал Твардовского врасплох и так далее. В студенческие годы по разным дисциплинам, которые изучал в университете, Солженицын делал бесчисленные выписки, систематизировал их, составлял картотики. И уже это было, конечно, ничем иным, как одним из проявлений склонности к планированию, к перспективе. В зрелую пору он расписал по карточкам всю огромную книгу "Дали пословицы русского народа". Наталья Режатовская вспоминает: чтение, разметка, выписывание, переклассификация. Я перепечатывала пословицы на машинке. Муж мечтал иметь дома вазу, наполненную карточками с пословицами, чтобы их вынимать, перебирать. Голубая мечта зубрилы. Кажется, она не осуществилась. В рязанскую пору своей жизни, впервые задумав поехать в Ленинград, Салзуницин долго работал над большой картотекой по истории художественной достопримечательностей и некоторым особенно интересным маршрутам города. За несколько месяцев до поездки даже выписал в Рязань Ленинградскую правду, чтобы быть в курсе городских новостей. И такая же обстоятельная запланированность предшествовала поездкам на Байкал, в Прибалтику и другим путешествиям, которых было немало. Тщательно и не без успешно старался он спланировать свой литературный дебют, в частности, его момент. Нельзя было ошибиться, нельзя было высунуться прежде времени, но и пропустить редкого мига тоже было нельзя. Позже в театре Современник готовилась пьеса Солженицына Олень и шалашовка. А в Новом мире вот вот должны были появиться его новые рассказы. Страшновато, вдруг спектакль после первого же представления прихлопнут. Ведь говорил сам Твардовский, что если бы от него лично зависело, то он бы эту пьесу запретил. И что если запрет спектакля пагубно скажется на судьбе рассказов? Испугавшись такой перспективы, автор взял в руки карандаш и начал подсчитывать. Тираж «Нового мира» 100 тысяч, а в зале «Современника» помещается только 700 человек. 100 тысяч минус 700 равняется 99 300. И он делает выбор в пользу журнала. Примечание. Спектакль действительно не появился, а рассказы благополучно опубликованы. Владимир Бушин У него были заготовлены варианты своего поведения на самые неожиданные случаи жизни. Так одно время он жил на московской квартире Растроповича. Жил долго и без всякой прописки. Конечно, милиция могла поинтересоваться. Но наш герой на чеку. На случай прихода милиции у меня была отличная защита придумана, такая ракета, что даже жалко запустить, не пришлось. Ну какая уж там ракета. Мы не знаем. Может та же самое, что у известного ракетчика Подколесина, бегство из окна или через чёрный ход. Но как бы то ни было, а какой-то планчик и тут имелся. Потом переехал на дачу к Растроповичу. Здесь, как и на городской квартире, никто его не беспокоил. Но он опять предусмотрел возможность внезапной встречи с представителями власть властей. На такой случай лежала у меня приготовленная бумага. в синем конверте несгораемом в несгораемом шкафчике опять не видоим, что за таинственная бумага. Не исключено плотная справка из психдиспансера, что поименованный гражданин по состоянию здоровья нуждается в загородной тишине и в усиленном кислородном питании. В всякий раз, когда Солженицыну предстояло принять участие в каком-нибудь заседании, они посвящались главным образом его собственным делам. Он готовился к этому с поразительным тщанием. Всегда считал нужным не только произнести речь, но и записать происходящее. Я заготовил чистые листы, пронумеровал их, поля очертил. Говорит в одном случае, в другом пришёл раньше назначенного на 5-7 минут, чтобы не на коленях досталось писать, а захватить бы место у единственного круглого столика, на нём бы разложиться со всеми цветными ручками. Всё обдумано, всё предусмотрено. Направляясь в Новый мир на обсуждение своего романа в круге первым, романист программировал даже то, в какой очередности здороваться с членами ред коллегии. Ещё входя, я постарался в таком порядке поздороваться, чтобы с Дементьевым последним. Не знаем, заметил ли покойный Аггей Дементьев сей страшный удар по своему самолюбию. право же не так легко представить себе ситуацию, которую Солженицын не моделировал бы в уме и мысленно не предопределял бы своё поведение в ней. Диапазон тут и во времени, и в характере ситуации широчайший. Так твёрдо запланировав сделать приложение Решетовской 2 июля 1938 года, Саня Солженицын шёл на свидание, имея в кармане заранее написанное письмо. который вручил бы ей в том случае, если она отказала бы. Ах, мол, нет. Ну тогда, дорогая Наташа, прочитай, пожалуйста, это, а там посмотрим, досмотрим. С другой стороны, будучи уже вполне зрелым человеком, он мысленно рассматривал даже конец Хрущева и к возможной смерти Хрущева приуготовлялся. Впрочем, что там Хрущев? Приуготовлялся и к смерти своих собственных детей, Но об этом речь пойдёт особо. Итак, вглядываясь в облике Достоевского и сложницны, мы видим, что в сущности перед нами два не только разных, но и противоположных по своей духовно-нравственной основе человека. Но как же так? Ведь в начале, пленённые смелостью и оригинальностью идей западных исследователей сложницны, мы невольно находили столь поразительных совпадений, Неужели всё это мираж, обман зрения, гнёт чужой мысли? Видимо, для выяснения этого нам не остаётся ничего другого, как перелистать страницы назад и вновь внимательно вглядеться в некоторые из тех многочисленных совпадений.